Глава 14 Тайна кожаной попонки. Коренга плыл к болтавшейся вверх колесами тележки, загребая руками с такой яростью, словно там его ожидало немедленное спасение. Сейчас он привычно вернет тележку в должное положение, вычерпает воду, отвяжет спрятанное внутри двухлопастное весло и... что, собственно, и он не помышлял. Ему вполне хватало нынешнего мгновения. Грибок, еще грибок и еще кисти рук были двумя немыми ледышками. Его всего пуще заботило, успели ли сигваны как следует порыться внутри, не разорили ли рундучки. Опрокинутая тележка была уже рядом, когда Торон вдруг издал глухой неприязненный рык. Коринга не обратил внимания на рычание пса, а зря. Последнее усилие поднесло его прямо к кожаному борту. Он схватился за бездельно качавшееся колесо и почти сразу получил очень чувствительный удар по пальцам, такой, что боль достигла разума даже сквозь причиненное холодом онемение. Коренга отдернул руку и поневоле погрузился с головой, и в том состояла его удача, поскольку следующий удар, нацеленный в голову, смягчила вода. «Что такое? Не Ирелир же действительно выбрался из мешка?» Молодой Вен про себя числил оранского купца уже мертвым, а потому чуть не заорал от внезапного страха. Он отпрянул и вынырнул, выплевывая изо рта воду. И тут же выяснилось, что Ирелир, мертвый или живой, был здесь ни при чем. Просто покуда коренга возился с собачьей попонкой и плыл к своей тележке, На нее успел ловко вскарабкаться человек в серых лохмотьях, тот, что прятался под лодкой на корабле. Коренга не знал, что он тоже выпрыгнул через борт. И вот теперь полночный крадун, которого он не выдал корабельщикам, стоял на коленях на круглом днище его коренги-тележки и, оскалив зубы, замахивался увесистой короткой дубинкой. Глаза у него были откровенно безумные. «Дурень!» — сказал ему Коренга. «Нам только легче будет вдвоем! Я стану грести от и воду вычерпывать!» Однако слова пропали впустую. Оборванец завизжал, словно одичавшее животное, к которому подошли слишком близко. Дубинка свистнула в воздухе. На самом деле тележка, обращенная в лодку, действительно без труда выдержала бы двоих. И это можно было понять с первого взгляда, но для начала следовало обладать способностью трезво оценивать вещи. А этого от галератского воришки, похоже, нынче требовать было нельзя. «Слушай, ты!» — снова начал было Коренга, чувствуя, как бесполезные ноги становятся не просто бесполезными, но вовсе превращаются в два ледяных камня и начинают утягивать в глубину. Договорить ему не пришлось пока он подыскивал слова, могущие, по его мнению, достучаться до отуманенного страхом разума товарища по несчастью, за дело взялся Тарон. Коренгай с небывалой ясностью ощутил волну его гнева, а в следующий миг пес рванулся вперед. Широченные крылья с гулом ударили по воде, почти вырвав из нее отягощённое намокшей шерстью тело, И крадун остался цел только потому, что лишний вес помешал тарону взметнуться как следует. Песи челюсти, разинутые отхватить половину лица, с слязгом захлопнулись в полувершке от человеческого носа. Крадун отшатнулся и с невнятным криком опрокинулся обратно в воду. Когти Торона проскребли по вощенной коже и соскользнули. «Коренга!» Давно отточенным движением схватил тележку под борт и перевернул, одновременно скользнув внутрь. Так как он это проделал, другой человек даже очень ловкий управился бы навряд ли. Тут нужно было знать все особенности, все повадки легкого суденышка. Нужно было быть ему родным. Неудавшийся захватчик вынырнул возле самого борта. Тарон приподнял губу, но уже без гнева. Скорее, презрительно. Угрозы хозяину тот более не представлял, значит и карать было не за что. Тем более, что краду над пережитого ужаса плакал точно ребенок, которого во время купания расшалившиеся сверстники схватили за пятку из-под воды. У него были голубые глаза, и в них коренга прочел страх, стыд, отчаяние, всё простительное и присущее человеку в смертельной беде. Безумной жажды продлить свое существование, наступив на голову другому, более не было. Знать увещевание, предпринятое Тароном, оказалось гораздо действеннее всего, что сумел бы выдумать Коренга. «Залезай», — сказал молодой Вен, хлопая по борту позади себя. Собственная рука показалась ему безжизненной деревяшкой, пальцы кое-как слушались, но внятного осязания не отдавали. Тележка, зачерпнувшая изрядно воды, низко сидела в волнах. Крадун без труда вскарабкался на кормовой щит и распластался там, стуча зубами от холода пополам с испугом. Вряд ли он был сейчас способен молвить внятное слово. коренга не глядя, сунул ему гнутый из бересты черпак для воды. Тот не взял. Пришлось обернуться. Голодранец лежал, прижавшись лицом к плотной, твердой, как хороший луп, кожи и всхлипывал, крепко зажмурив глаза. Делать нечего. Коренгас сгреб его за мокрый патлы и извучно приложил об эту самую кожу лбом. «Дурень! Воду вычерпывай!» Крадум, словно очнувшись, цепко схватил берестяной черпак и принялся за работу. Движения у него были дерганные, судорожные. Однако дело пошло. Мокрые рукава задрались, стало видно, что руки воришки сплошь покрыты цветными наколками, сплетавшимися в замысловатую вязь. «Живое узорочье!» — тут же вспомнил Коренга. И мимолетно удивился, не покинувший его, оказывается, способности что-то сопоставлять. Схватил змеившийся в воде поводок Тарона, и могучий пес потянул лодку туда, где удерживаемая на поверхности надутыми кармашками зепями плавала сброшенная попонка. Крылья, которые она так успешно скрывала от слишком любознательных взглядов, вздрагивали на спине у Тарона и то складывались, то наполовину раскрывались, силясь помогать движению тела.